Перезапуск пингвинчика Предисловие к новому изданию «Теории эволюции» Джона Мэннерда Смита, выпущенному в 1993 году Кембридж-Юниверсити Пресс. Благодаря этой книге в первоначальном, более кратком издании состоялось мое первое знакомство с Джоном Мэннердом Смитом, и одно из моих первых знакомств с эволюцией. Я купил ее, будучи школьником. Меня сразу зачаровали аннотации на обложке и фотография автора. Буйные волосы в стиле «сумасшедший профессор», торчащие наперекосяк, как и трубка весело улыбающимся рту. Даже явно умные, смеющиеся глаза казались скошенными, насколько можно было разобрать за толстыми стеклами круглых очков, тогда Джон Леннон еще не сделал их модными, которых давно не протирали. Картинка идеально дополняла причудливую биографическую заметку. Решив, что самолеты — это что-то слишком шумное и старомодное, Он поступил в Лондонский университетский колледж изучать зоологию. Читая, я то и дело поглядывал на заднюю сторонку обложки, а затем возвращался к тексту с улыбкой, в очередной раз уверившись в том, что это человек, чьи воззрения я хочу выслушать. «Теперь я знаком с ним лично. Вот уже 26 лет». И мое изначальное впечатление только укрепилось. Это человек, чьи воззрения мне хочется выслушивать. И так говорит всякий, кто знает его, читает его книги или хотя бы иногда встречается с ним. Например, на конференции. Читателям университетских романов известно, что конференция — это такое место, где ученых можно застать в их наихудших проявлениях. Я использовал весь этот абзац в посвящении к рассказу предка. Джон умер до того, как вышла книга, но успел дать согласие на посвящение. Он оказал на меня большое влияние, и мне ужасно его не хватает. В числе важных вещей, которые мне удалось сделать, интервью с ним, проведенное по предложению Грэма Месси, бывшего главы редакции «Наука» на BBC для серии телепередач «Паутина истории», ныне доступных на YouTube. Идея Месси состояла в том, чтобы сохранить для потомства устную речь пожилых корифеев науки, пригласив их молодых коллег взять у них интервью. Мне выпало интервьюировать Джона Мэннерда Смита. Мне практически не нужно было ничего говорить – Я просто подталкивал его к тому, чтобы рассказывать истории или задавал ему вопросы на протяжении двух чудесных дней в Сассахском доме, и результатом стал бесценный архив его мудрости, знаний и юмора. В особенности буфет на конференциях. Это же поистине научная среда в миниатюре. Профессора кучкуются в узких кулуарных уголках, обсуждая не науку или исследования, а позиции — так у них называется работа, и финансирование — так у них называются деньги. Если они и говорят по делу, то слишком часто лишь для того, чтобы произвести впечатление, а не просветить. Джон Мейнард Смит — великолепное, победоносное, приятное исключение. Творческие идеи ему дороже денег, ясная речь дороже жаргона. Он всегда в центре оживленной, хохочущей толпы студентов и молодых исследователей обоего пола. Не думайте о лекциях или мастер-классах. Наплюйте на автобусные экскурсии к местным достопримечательностям. Забудьте о ваших шикарных презентациях и радиомикрофонах. Единственное, что действительно играет роль на конференции, будет ли там Джон Мэннерт Смит и есть ли там просторный душевный буфет. Если он не может присутствовать в запланированные дни, вы обязаны просто передвинуть время конференции. Ему не обязательно выступать с официальным докладом, хотя он увлекательный докладчик, и ему не обязательно официально руководить какой-либо секцией, хотя он мудрый, отзывчивый и остроумный председатель. Ему достаточно лишь появиться, и ваша конференция обречена на успех. Он будет очаровывать и развлекать молодых исследователей, выслушивать их истории, вдохновлять их оживлять в них угасающий энтузиазм и отправлять их обратно в лаборатории или на грязные полевые работы воодушевленными и полными новых сил, готовыми испытать те новые идеи, которыми он с ними щедро поделился. Не только идеями, но и знаниями. Иногда он изысканно притворяется инженером, который ничего не знает о животных и растениях. Изначально он по образованию инженер, и математический кругозор и навыки его старой профессии помогают ему в нынешней. Но он — профессиональный биолог вот уже 40 лет и натуралист с детства. Он, как никто, далек от знакомого пугала, взорвавшегося физика, который воображает, будто может влезть в биологию и навести в ней порядок, Потому что независимо от того, каким бы двоечником он ни был среди физиков, он знает математику лучше, чем средний биолог. Джон действительно лучше разбирается в математике, физике и инженерном деле, чем средний биолог. и он несравненно более одарен в искусстве ясно мыслить и коммуницировать, чем большинство физиков, биологов и людей вообще. Мало того, Как тонко настроенная антенна, он обладает редким даром биологической интуиции. Прогуляйтесь с ним по дикой местности. Мне выпала эта честь. И вы узнаете не только факты о естественной истории, но и то, как правильно задавать вопросы об этих фактах. Что еще лучше? В отличие от некоторых теоретиков, он питает глубокое почтение к хорошим натуралистам и экспериментаторам, даже если у них нет его собственной теоретической мощи. Однажды нас с ним водил по панамским джунглям молодой человек, один из сотрудников Смитсоновской тропической исследовательской станции. И Джон шепнул мне, как хорошо слушать человека, который действительно любит своих животных. Я согласился, хотя молодой человек в данном случае был лесником, а животные — различными видами пальм. Он великодушен и терпим по отношению к молодым и подающим надежды, но становится безжалостным противником, стоит ему заметить доминантную властную академическую фигуру, которой присущи помпезность или самозванство. Я видел, как он краснел от злости, столкнувшись с образчиком риторического лукавства пожилого ученого перед молодой аудиторией. Если вы попросите его назвать свое главное положительное качество, то, подозреваю, хотя он скромен в отношении чуть ли не всех своих навыков и достижений, он заявит об одном единственном — о том, что его страстно волнует истина. Он один из немногих оппонентов, которых серьез боятся спорщики-креационисты. Самые ловкие из них, подобно сладкоречивым адвокатам, выступающим на стороне сомнительных подзащитных, привыкли околпачивать невинную публику. Они охотно берутся спорить с респектабельными учеными, отчасти потому, что получают признание и доверие, оказавшись на одной платформе, словно бы на равных с настоящим ученым. Но они опасаются Джона Мэннерда Смита, так как, хотя он этого и не любит, он всегда разбивает их в пух и прах. Всего несколько недель назад некий автор-антиэволюционист, пригрета лучами недолгой славы, которую обеспечивает то, что издатели оплачивают журналистам обед, так вот, он был приглашен на дебаты в Оксфорд. Интерес прессы и телевидения разжечь было нетрудно, и издатели этого автора, должно быть, радостно потирали руки. Но затем бедняга обнаружил, кто будет его оппонентом — Джон Мейнард Смит. Он моментально дал задний ход, и его сторонники так и не смогли уговорить его передумать. Если бы дискуссия состоялась, Джон, конечно, одержал бы над ним победу. Но он сделал бы это беззлобно, а после угостил бы несчастного выпивкой и даже рассмешил бы его. Полагаю, некоторые успешные ученые делают карьеру, цепляясь за одну экспериментальную технику, которая им удается, и набирая команду соавторов, выполняющих черную работу. Их бесперебойный успех основывается главным образом на их способности выклянчивать у государства или любого другого грантодателя стабильные денежные поступления. Джон Мейнард Смит, напротив, прокладывает себе путь почти исключительно с помощью оригинальных мыслей, очень мало нуждается в деньгах, и при этом едва ли найдется область в теории эволюции или популяционной генетики, на которую не пролила бы свет его живая и гибкая изобретательность. Он редкий представитель тех ученых, которые меняют мышление людей. Наряду с очень немногими другими, включая Гамильтона и Уильямса, Мэйнард Смит — один из ведущих современных дарвинистов. Всегда отличавшийся разносторонними интересами, он внес также важный вклад в теорию биомеханики, экологии и поведения животных. В последний его заслуга состоит во внедрении вошедших в устойчивую моду методов теории игр. Он находится в авангарде исследований полового размножения, вероятно, самой загадочной темы в современной эволюционной теории. Более того, именно он в первую очередь понял, что пол вообще представляет собой проблему. Проблему, которую ныне все знают, по его выражению, двойная цена секса. Он заразительно удачливый языкотворец. Придуманные им термины становятся популярными кодовыми словами среди специалистов. Генетический автостоп, игра Филиппа Сидни, партрижевская ошибка, модель стога сена, чапс, чуваки, как сокращение от Homo sapiens. Придуманными им словосочетаниями, которые ныне понимают и постоянно используют эволюционные биологи всего мира, можно заполнить небольшой словарик. Ему также принадлежит заслуга воскрешения и тиражирования более ранних изобретений его наставника, великолепного Холдейна. Теорема Панглоса, теорема Балабона, повторенная трижды истина и теорема тетушки Джобиски — это всем известный факт. В свою очередь новые поколения биологов вдохновляются и придумывают собственные выражения в духе Мейнорда Смита. Эффект Бюжест — теория викария Избрея, дабы оживить и освежить страницы обычностепенных степенных и довольно скучных академических журналов. Помпезные жрецы политкорректности не любят подобную словесную неформальность, но Мейнард Смит, как и Холдин, до него, слишком значительная фигура, чтобы подчиняться их британской кастрации языка. И если мое использование слова «кастрация» кого-то оскорбит, жаль. Качества, которые делают Джона Мейнарда Смита душой хорошей конференции, грозой креационистов и шарлатанов — и вдохновителем стольких молодых исследователей, это также те качества, которые делают его идеальным автором книги для умных, склонных к критическому мышлению дилетантов. Эта книга, которую благодаря Cambridge University Press ему теперь придется как-то переименовать, и «из моего пингвинчика» никогда не отличалась налетом эфемерности. Первое издание книги вышло в издательстве «Пингвин». Примечание переводчика. Издателям никогда не требовалось оплачивать чьи-то обеды, чтобы эту книгу заметили. Выдержав три издания и многочисленные перепечатки, она просто заслужила собственное место на полках у студентов и вообще читающих людей. Базовый продукт повидавшие, как приходят и уходят глупые методы и поверхностные увлечения. Мало кто в мире лучше Джона Мэннерда Смита годится для того, чтобы объяснять нам эволюцию, и ни один предмет больше, чем эволюция, не заслуживает столь талантливого преподавателя. Мы словно слышим его голос, наслаждаясь его ясной, логичной и терпеливой манерой изложения. Что не менее важно, там совершенно отсутствует претенциозный птичий язык. Как и сам Дарвин, Мэйнард Смит знает, что его история сама по себе достаточно интересна и значима, поэтому не нуждается ни в чем другом, кроме как в ясном, терпеливом, добросовестном изложении. Мерилом как великолепие книги, так и прочности самой неодервинистской синтетической теории эволюции служит то, что текст 1975 года остается актуальным по сей день без переписывания. Разумеется, с тех пор в этой области сделаны волнующие новые открытия. Было бы странно, если бы их не было, и они обсуждаются в новом видении. Но фундаментальные идеи и основная часть детализированных утверждений исходной книги сохраняют свою значимость и остаются верными. Новое введение — само по себе элегантное эссе, которое можно рекомендовать отдельно как краткое изложение важных новейших открытий в эволюционной теории. Дарвиновская теория эволюции путем естественного отбора Единственное когда-либо предлагавшееся работающее объяснение необычайному факту нашего собственного существования, более того, существование всей жизни, где бы она ни обнаружилась во Вселенной. Это единственное известное объяснение богатому разнообразию животных, растений, грибов и бактерий. Не только разнообразию живущих одновременно с нами леопардов, кенгуру, комодских варанов, стрекоз, коростелей, секвой, китов, летучих мышей, альбатросов, грибов и бацил, но и бесчисленных других — тиранозавров, ихтиозавров, птеродактилей, панцирных рыб, трилобитов и гигантских ракоскорпионов, которых мы знаем лишь по ископаемым остаткам, но которые в свое время заполняли все уголки суши и моря. Естественный отбор — единственное работающее объяснение прекрасной и убедительной иллюзии замысла, заметной в каждом живом организме и каждом органе. Знание эволюции не обязательно полезно в повседневной жизни. Можно прожить жизнь и даже не слышать имени Дарвина. Но если в конце вашей жизни вы все же захотите понять, почему вы вообще жили, Дарвинизм — именно то, что нужно изучать. Эта книга — лучшее ныне доступное введение в тему.